Долго ждать не пришлось. Как-то раз дюри позвали в бургомистр Тамашу Криковскому писать завещание. Здесь были главный городской нотариус и сенаторы, которых умирающий призвал в свой последний час. Голова бургомистра некогда столь своевольная и властная, а теперь бессильная, жёлтая, покоилась на подушках. Но голос его даже сейчас, когда он прощался с чиновниками, возлагая на души их дальнейшую заботу о городе, голос по-прежнему звучал торжественно. Он вынул из-под головы официальную печать и с глубоким вздохом протянул её главному нотариусу. 20 лет яскреплял её акты правосудия. Потом он продиктовал г-жу завещание. и, как бы обозрев всю свою жизнь, заговорил о революционных битвах. «Черт подери! Какие это были времена!» — сказал он, обращаясь к Дюре. «У вашего отца был красный зонт с просверленной ручкой. В этой полой ручке он носил из лагеря в лагерь наисекретнейшие документы». «Вот как?» Он сел, сетовал с дёрдь вибро, и глаза его блеснули. Словно молния пронзала мозг. Вот оно. Банковский счёт спрятан в замке. Кровь его забурлила, на висках выступила испарина, мозг победоносно рвался к уверенности. Состояние было в замке, да без сомнения в замке. И перед ним всплыла сцена на стене. а не в лодке, и вдруг зонт упал в светлую воду, как испугался тогда старик, какой обещал за него награду, там наследство, там. В ушах дюри зазвучали давние слова Грегорича. Когда зонт станет твоим, он послужит тебе надежной защитой от бурь и дождей. Слова звучали, глухо звенели, гудели, словно только что донеслись. бог свет. Сенаторы не додумывали, что случилось с молодым адвокатом, что привело его в такое смятение. Не уж-то агония господина Криковского. А ведь боргамистор неплохо делает, что уходит. В такой неохотно, да скал по земле своей старой ревматической ноги, э, правильно делает, уступая дорогу молодым и сильным. Век кон, конечно, прошёл не зря. Вон и портрет его написали для зала заседаний. Жизнь его завершилась достойно. А продрижи он в своих руках бразды правления ещё 10 лет, всё равно не достиг бы большего, только портрет был бы куда безразней. Ещё больше поразил сенаторов вопрос странный, более того, явно глупый вопрос, с которым, несмотря на столь торжественный момент, Дюре обратился к burgomistru. Скажите, дорогой господин burgomistr, большое ли было отверстие? В какой отверстие? Спросил умирающий, позабыв уже о чём говорил. Отверстие в ручке зонта. С фотоапртом воздух и столь дрожно втягивая его, умирающий с вялым удивлением поднял уже стекленеющий мертвенный взор, как куда мне знать? Я никогда не спрашивал вашего отца. Он закрыл глаза и тихо добавил с особенно безпечной усмешкой, прикоторой умеют умирать только венгры. Если вы подождёте немного, Я сейчас же спрошу у него. Он мог бы выполнить своё обещание. Ибо спустя полчаса после того, как адвокат и сенаторы удалились, Гайдук с привода прикрепил к фасаду магистрата большой чёрный флаг. А в католической церкви один за другим печально зазвонили колокола. а Дюри Вибро, вернувшись домой, возбужденный, взволнованный, носился взад и вперед по конторе. Сердце его в хмельном угаре так и подпрыгивало от радости. Есть состояние, есть! И вдруг сжималось в безнадежном отчаянии. То есть могло бы быть, если б в руках у меня был зонт. Но где он? Он не мог ни есть, ни пить, ни спать. Первым долгом он расспросил свою мать. Старуха напрягала память, но могла сказать лишь одно. Кто может знать, сынок, через столько лет? И зачем он тебе тот драный зонт? Я бы собственными ногтями выкопал его из земли, вздохнул Дюри. Старуха пожала плечами и покачала головой. Может, мать как-то что-нибудь знает. А матька был тут же рядом, служа лакеем младепапа, молодого барина. Он покуривал трубку в передней. Но и матьку пел ту же песню. Запамятовал, дескать. Дела и поважнее того зонта. Но помнит, что покойник, старый барин, когда помирал, зон к себе все требовал. Один бог знает, отчего он берег его так крепко. Теперь, кроме бога, знал это еще кто-то. Очень важные сведения оказались у вдовы Боатар, по-прежнему арендовавшей ловчонку в доме Грегорича. Она помогала когда-то обмыть и одеть покойника. Эта славная женщина божила с землей и небом, что... донт был зажат в застывших руках павы гредрича чтобы взять его до да вложить вместо него как и подобает святой распятия пришлось разжимать мёртвые пальцы